Если описать наш отлёт смертум насказательно, то мы были похожи на отвалившегося от обеденного стола толстяка, переполненного вкуснятина и глубоко сомневающегося в том, стоило ли так набивать желудок. Впервые мы приняли в трюмы такое огромное количество груза, и примерно 40% из него принадлежало не нам, а подлежало доставке. Сомневаюсь, что эти доставки вообще принесут нам деньги. Но зато не было установлено никаких жёстких сроков, а значит, первым делом мы сможем заняться собственными делами. Наш путь лежал к корабельному могильнику, и, несмотря на то, что мы собирались задержаться там надолго, мы уже планировали следующие шаги, прорабатывая дальнейший маршрут. А он вел в куда более оживленную часть нашего окраинного сектора. Туда, где совсем другие деньги, совсем другие размеры станций, а, следовательно, и популяций. И неудивительно, что именно в этой части сектора было столь оживленно. Там находилась относительно недавно открытая планета почти земного типа, на которой сейчас шла активная фаза терраформирования, Планета Мейн-Рей. Там до сих пор имелись огромные территории, что были засняты с космоса и картографированы, но нога человека туда ещё не ступала, во всяком случае официально. Там столь же активно, как и процесс терраформирования, трудились научные центры, спешно изучающие богатую флору и куда менее богатую фауну, стремительно исчезающую под натиском человеческой цивилизации, не терпящей ничего чужеродного нигде, кроме ксенозоопарков. Мейн-Рей оказался богат плодородной почвой. Атмосфера изменилась настолько, что уже можно было дышать ею, хотя все еще требовались специальные полумаски с фильтрами. Недропланета обрадовали немалым количеством полезных ископаемых. Поэтому неудивительно, что вокруг планеты быстро образовался целый кластер из космических станций, астероидных поселений и даже пары сертифицированных верфей, способных не только починить, но и построить достаточно современный корабль небольших размеров. Само собой, никто не позволит колониальным верфям выпускать боевые корабли. Но этого не требовалось. Недавно колонизированную планету охранял Малый Федерационный флот из двух крейсеров, одной достаточно старой боевой станции, несущей на борту истребители, плюс ещё около десятка кораблей поменьше. Военные не собирались никому предоставлять точные данные о своей численности. Мы собирались к Мейнрею в первую очередь из-за верфей. Нам требовалось пройти сертификацию. Также там находилось достаточное количество продвинутых экстермов, где вполне можно было сдать экзамены на профессии, что невозможно получить на обычных станциях. Например, профессию гражданского космического пилота. Там же возможно и пройти тестирование, тем самым подтвердив квалификацию и получив все документы. Лео старательно собрал в себя всё, что смог найти по мейнрею и теперь вдумчиво изучал, классифицируя информацию. Я занимался примерно тем же, пока мы двигались к первой точке маршрута. И я не забывал делать перерывы на тренировке и стрельбы, заставляя себя действовать всё быстрее и точнее, особенно в обращении с игольником и винтовкой. Когда голова и тело требовали перерыва, я проводил долгие часы в нашей столовой, где с радостью наблюдал за шахматными поединками между Лео и нашим новым членом экипажа Константином Джоновичем Давыдовым, предпочитающим, чтобы его называли «Костей». Наш новый главный садовник, высокий, седовласый, улыбчивый, уже приступил к делу, заставив Вафамыча создать вдоль одной стены кают-компании длинный и широкий металлический стол, на котором выстроил горшки со всеми нашими растениями. Я помог установить сверху освещение, и наша оранжерея ожила, действительно начав радовать взоры своим видом. Помимо уже имеющихся растений, у нас появилось 5 саженцев лимона, 3 апельсина и 6 яблонь. Это не считая трёх длинных ёмкостей, заросших разноцветными лишайниками, мхами и даже грибными спорами. Всё это вместе с парой мешков плодородной почвы, пятью ящиками бумажных книг и тремя контейнерами оборудования и инструментов доставил с собой на борт мистер Давыдов. Человеком он оказался очень деятельным, не терпящим пустого времяпрепровождения. Он успевал всё, давая мне пример рациональнейшего использования времени». Чтение, ведение дневника, ухаживание за растениями, блистательная игра в шахматы, интереснейшие истории про различные цветы и деревья, готовка вкуснейших блюд из простейших компонентов. Да, у этого человека было чему поучиться. Меня тревожил только его возраст и отсутствие на борту медицинского отсека, как и доктора. Если с первым я ничего не мог поделать, то вот остальное внёс в список срочных приобретений и наймов. Это, кстати, было ещё одной причиной наведаться в самую оживлённую часть нашего сектора. Уверен, мы сможем отыскать пару штатных единиц на одной из станций, что плывут в вакууме вокруг колонизированной планеты. Планеты. Лично себе я дал твёрдое обещание. Если представится шанс впервые в жизни оказаться на настоящей планете, я этот шанс не упущу. Хотя это было не так-то и просто. Свободная посадка на мейнрейт была под запретом, и боевые корабли и спутники Федерации зорко за этим следили. «Хочешь на планету? Добро пожаловать на федерационный пассажирский околопланетный хаб, где ты подашь заявку, тебя проверят, и либо дадут разрешение сесть на пассажирский шаттл, либо откажут, не поясняя причину». Всё это Лео узнал из станционной инфосети Миртума. Немало кто из жителей станции хотел бы жить на планете, но это оказалось не так-то просто осуществить. «Почему всё так сложно?» Этого никто не знал, хотя предположения строились самые безумные. Военные отмалчивались, продолжая держать планету под пристальным наблюдением. И учитывая все эти сложности, я прямо мечтал, чтобы на Майнрее оказалась парочка чудом проскользнувших сквозь кордоны смертников. Но это в будущем. А пока практически всё моё внимание было сосредоточено на куда более важных текущих задачах, Захват и ремонт нового, куда большего по объёму корабельного корпуса. Мы с Лео и Вафамычем уже даже подобрали несколько вариантов, просмотрев сделанные ранее фотографии. Очень скоро мы окажемся на месте, и начнётся очередной напряжённый период нашей жизни. Хорошо, что на этот раз мы взяли более чем достаточно воды, воздуха, продовольствия и прочих расходников как для нас, так и для нашей роботехники. А её прибавилось, и солидно.